Новоселовский кружок В 1910-е годы Дурылин регулярно посещает Новоселовский кружок, ищущий христианского просвещения в духе православной Христовой Церкви, членом которого он был наряду с Булгаковым, Эрном, Кожевниковым, отцом Павлом Флоренским, отцом Иосифом Фудолем, П.Б. и С. П. Мансуровыми. Кружок не был многочисленным и объединял только православных богословов, церковных деятелей, философов, ученых для соборного богопознания, для духовного общения. Самарин был председателем, а душой кружка был Михаил Александрович Новоселов, церковный просветитель, издатель популярной религиозно-философской библиотеки. В кружке его почтительно называли «Авва-учитель». Заседания проходили чаще всего на квартире Новоселова и носили закрытый характер, хотя гости допускались по рекомендации одного из членов кружка. Религиозно-философская библиотека была заметным явлением в жизни интеллигенции Серебряного века. Ее авторами были в основном члены кружка. Дурылин был издан дважды «Начальник тишины» и рассказ «Жалостник», сразу же получивший хвалебный отзыв Вячеслава Иванова. Политические вопросы в кружке не обсуждались. Главной задачей было воцерковление русского общества, которое должно идти не путем реформ и агитации, а внутренним изменениям человека на основе христианского просвещения, изучения основ заветов святых отцов. Новоселов считал, что только религиозная личность способна дать общественный строй, где сохраняются одновременно и высокие идеалы, и необходимая общественная дисциплина. Бердяев назвал этот кружок «сердцевиной русского православия», а Павел Флоренский — духовной лаборатории. Бердяев одно время посещал собрание в Новоселовском кружке и принимал участие в прениях. Он с большим уважением отзывался о Новоселове. По-своему, Новоселов был замечательный человек, очень верующий, безгранично преданный своей идее, очень активный, даже хлопотливый, очень участливый к людям, всегда готовый помочь, особенно духовно. Он всех хотел обращать. Он производил впечатление монаха в тайном постриге. Православие Новоселова было консервативное, с сильным монашески-аскетическим уклоном. Он признавал лишь авторитет старцев, то есть людей духовных даров и духовного опыта, не связанных с иерархическим чином. Епископов он ни в грош не ставил и рассматривал их как чиновников синодального ведомства, склонившихся перед государством. Он был монархист, признавал религиозное значение самодержавной монархии, но был непримиримым противником всякой зависимости церкви от государства. Примечание Бердяев. Самопознание. Страницы 217-219. Конец примечания. Бердяев пишет, что религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева было очень непопулярно в Новоселовском кружке. И сам Новоселов не любил Владимира Соловьева, не прощал ему его гностических тенденций и католических симпатий. Примечание. Бердяев. Самопознание. Страница 218. Конец примечания. Тем не менее Дурылина, в то время секретаря и активного участника заседаний РФО, связывала с Новоселовым тесная дружба. Дурылин, безусловно, признавал наставнический авторитет Новоселова, несомненно, испытал его влияние.